Дневника, Век суждено мне бороться, Жить не могу без борьбы. Видно, как в песне поется, Мне не уйти от судьбы. Если враги все убиты, Снова хочу воскресить Тех имена, чьи забыты — Чтобы их снова убить. Страшно, боюсь, посмеется Злобно над сердцем судьба. Биться с собой мне придется, Резать себя, как раба. Из дневника по тихим Чуть видным дыханием Впавшего в сон океана, Взяв небо единой защитой, Как прежде плыву я в челне одиноко. И в сердце моем так тоскливо, Так страшно гнетет меня старая рана, Что чу. Океан пробудился, сочувствуя горю и мукам пророка. Из памяти властной встают, как морские седые туманы, гробницы. И тени подходят ко мне, среди них я и горе свое узнаю». Отдохнула в могиле недолгое оно, И опять на меня устремила зеницы. И снова напрасной, неконченной битвой Надряхлое тело дохнуло. Опять зародилась мысль, И забилось усталое сердце тревожно. И трепет его достигает опять До пророчески внятного слуха. И снова я верю, что битва, Свирепая битва со тьмою, возможна. О, гневная ясная мысль, воскрешенная злобной и мрачную казнью! Зачем ты меня окрыляешь надеждой и к свету стремишься так жадно? Тебя я боялся, но тяжко страдал и томился от этой боязни, и ты появилась... Мученья смягчились, В душе же темно, неотрадно. Я снова чего-то страшуся, Иль час мой не пробил желанный, И снова я путь потерял навсегда, Не достигнув того безмятежного края, Где мысли свои мучения. Я мог воплотить бы в бессмертное слово Величие Духа, свободу и тайны всего мироздания, Умом сознавая. Красота! Чтоб совершить преступление красиво, Нужно суметь полюбить красоту, Или опошлишь избитым мотивом Смелую мать наслаждения мечту. Часто изранив себя безнадежно, Мы оскверняем проступком своим. Все, что в могучем насилии мятежно, Все, что зовется прекрасным и злым, Но за позор свой жестоко накажет Злого желание преступная мать, Жрец самозванцем на них же покажет, Как нужно жертвой красиво терзать». Из дневника Все заснуло сном могучим, даже море спит. Ночь соткала саван крепкой волны усмирив. Вал гремучий очарован, пеной не бурлит. И гранита не тревожит Под ночной мотив, Но не спит, и гневно дышит Море в глубине, и порою Не страшаса злобной темноты, Передаст мятеж свой скрытый Дремлющей волне, и волна Отринет мигом чары слепоты И взревет от гнева море Отдыхать не в мочь Тем, кого мят виденья Прежних грозных битв. Мрачен сон вождей титанов И напрасна ночь злых проклятий им не шепчет, а слова молитв. «О, сожженное насилием море, ты мой друг! Я постиг твой вызов к небу, муки скорбных грез, И хочу твои страдания, твой святой недуг, не смягчить». А смыть навеки током мощных слез. Стыд, люби и не стыдись безумных наслаждений. Открыто говори, что молишься на зло и чудный аромат. Свирепых преступлений вдыхай в себя, Пока блаженство не ушло. Тот не раскается, кто, убоявшись казни, Таит в себе самом все помыслы свои, И не спасется тот, кто из пустой боязни, Сокрыв грехи свои, увидит свет зари. Небесная заря повергнет в дебри мрака Того, кто хочет зло смягчить стыдом одним. И гуще, и грозней скопленная клака Задавит мысль и дух величием своим». Врагу Ты меня изранил новой клеветою? Что ж, к могиле виден мне яснее путь. Памятник из злобы, вылитый тобою, Скоро мне придавит трепетную грудь. Ты вздохнешь. надолголь, Сладкой местью очи Снова загорятся к новому врагу. Будешь ты томиться напролет все ночи, Жить не отомстивши, скажешь, не могу. И теперь я знаю, из сырой могилы Пожалею снова... Не свой грустный век, не свои коварством сломленные силы, а о том, зачем ты, враг мой, человек».